«Конечно же, нет! Тогда объясните мне, наконец, что все это значит!» В глазах Рубина возникла паника. «Сигур, не надо пороть горячку!» Йоганса смотрит на него негодующе, фыркает и уходит. Слышит за спиной догоняющие шаги Рубина. Затылком чувствует его страх. «Не надо пороть горячку!» Яркая белая вспышка. Свет взрывается перед его глазами, и по его черепу разбегается тупая боль. Стены, коридор — все расплывается. Пол стремительно надвигается на него. Йоханссон уставился в потолок лаборатории. Все встало на свои места. Он вскочил. Аливейра все еще работал в стерильной лаборатории. Тяжело дыша, он посмотрел на симулятор, на контрольный пульт, на рабочие столы. Снова на потолок. Там наверху есть еще одна лаборатория. Прямо над ними. И никто о ней не знает. Должно быть, Рубин его ударил, а потом ему вкололи какое-то снадобье, чтобы стереть ему память. Зачем? Что тут разыгрывается? Ради всего святого! Йохансен сжал кулаки. В нем вскипала бессильная ярость. Он бросился к выходу и побежал по пандусу наверх. Нижняя палуба. Что мне там у вас делать, сказал Грейбольф? Я ничем не могу вам помочь. Злость Эновика прошла. Он вернулся к бассейну который наполнялся водой. Это не так, Джек. Так, на флоте они мучили дельфинов, и я ничего не мог сделать. Тогда я переключился на китов, но киты стали жертвой другой силы. В какой-то момент я даже решил, что животные лучше людей, и вот животное отняло у меня лисию. Я никому не могу помочь. Прекрати жалобиться, черт возьми. Это факты. Энвик снова сел с ним рядом. То, что ты тогда ушел от военных, было правильно. Но что изменилось от того, что я ушел? Для тебя изменилось. «Ты проявил твердость, доказал свою несгибаемость. И чего я этим достиг?» Энвик молчал. «Знаешь, — сказал Грейвольф, — самое худшее это чувство, что ты нигде никто. Ты любишь человека и теряешь его. Ты любишь животных, а они ее убивают. Я уже начинаю ненавидеть этих косаток. Тебе ясно? Я начинаю ненавидеть китов. У нас у всех эта проблема, и мы нет». Это моя проблема. Я видел, как Лисей гибнет в пасти косатки и ничего не мог сделать. Если я сейчас тут сдохну, это никак не повлияет ни на спасение, ни на гибель мира. Кому я нужен? Я не сделал ничего, чтобы можно было сказать, что мое присутствие на этой планете было чьей-то удачной мыслью. Ты нужен мне, — сказал Энновик. Грейвольф глянул на него. Эневик ждал циничного комментария, но не последовало ничего, кроме тихого, ни то всхлипа, ни то вздоха. «И пока ты не забыл», — добавил Энновик, — «лисии ты тоже был нужен». Йохансон. Его ярости хватило бы, чтобы вывлечь Рубина на взлетную палубу и вышвырнуть за борт. Он бы так и сделал, попадись ему, биолог, под руку. Но Рубина нигде не было. Зато он столкнулся с Уивер. «Карен, ты к нам?» «Честно говоря, я хотела на нижнюю палубу. К Леону и Джеку». «О да, Джек!» — Йохансон взял себя в руки. «Кажется, у него плохие дела, да?» Видимо, между ним и Лиссией было больше, чем он сам думал. К нему страшно подойти. Леон — его друг. Он поможет ему выкарабкаться. Уивер быстро сообразила, что это не разговор, а только повод к разговору. — Ты-то как? — спросила она. — Великолепно. Йоханссон взял ее под руку. У меня есть одна идея, как выстроить контакт с Ир. Пошли со мной на крышу. Я, правда, хотела. Десять минут. Я хочу знать твое мнение. И хоть подышим, а то все время в закрытом помещении. Ты слишком легко одет. На нем были свитер и джинсы. Его пуховик остался в лаборатории. Я закаленный. Так вот, что я думаю? Он заметил, что стал говорить громче. Угомонит, сказал он сам себе. Слушай, мне действительно нужно проговорить эту идею. У нее много пересечений с нашим компьютерным моделированием. Мне не хочется торчать тут на пандусе. Идешь ты или нет? Конечно, иду. Они поднимались по пандусу. Йохансон не задирал голову к потолку и скрытые камеры и микрофоны. Их все равно не увидишь. И непринужденным тоном продолжал: Джуд, конечно, права. Не надо пороть горячку. Я думаю, нам понадобится несколько дней, чтобы эта идея созрела, потому что она базируется на. Он грозил глупости, звучавший на ученый лад, пока они не вышли на палубу. Было холодно и ветрено. Над морем стелились рваные облака, Волны ворочались внизу, словно доисторические животные, громоздкие серые. Йоконсон сильно мерз, но изнутри его подобревала ярость. — Честно признаться, — сказал Уивер, — я не понимаю ни слова.